Документ первый. Из письма Вольфа Мессинга профессору Францу Абелю. А лето 1920 года. Профессор Франц Абель 1867-1934 годы. Известный берлинский психолог и психиатр первым взялся изучать феномен Вольфа Мессинга и способствовал становлению Вольфа Григорьевича как артиста. Примечание израильского редактора. Я умру через 54 года пять месяцев и восемнадцать дней моя смерть наступит в одиннадцать часов вечера ну ты в лип велвиле сказал я себе настоящее имя мисинга велвил волчонок в переводе Сыдишь. Велвеле, уменьшительное от велвил примечание израильского редактора представьте гер абель что подобное вдруг станет известно вам что бы вы почувствовали тогда вот и я был в шоке а произошло все как обычно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 Честно скажу, я не верю в Егову, Саваофа или Аллаха. Это все убогие образы Создателя, возникавшие в испаленном мозгу кочевников наивные потуги познать божественную сущность по людскому подобию. Я просто знаю, что Он есть. Господь, Творец, Содержитель, и Он вовсе не таков, как и малюют Его на иконах или на полотнах. Бог непознаваем и непредставим.